Глава 53 «Что ты здесь делаешь?» — воскликнула я. «Да вот, бегаю за тобой по всей России!» — раздался в ответ грубый мужской голос. А в следующую минуту Любаша сгребла меня в охапку и крепко обняла. «Собралась к вам в гости пораньше, звоню Степану, а тут, оказывается, такая каша заварилась, что ого-го!» — смеялась Любаша. «Почему раньше мне не сказала?» «Извини, я все решила в последнюю минуту, «Ну, а потом так все завертелось». «Ладно, проехали», — махнула она рукой. «Давай рассказывай, каков результат». «Подожди, а как ты оказалась в этом поезде?» — спросила я Любашу, все еще не веря, что она здесь. «А вот так и оказалось. Степан не тебя сдал с потрохами. Я ведь у сестры была в Екатеринбурге. Она теперь сюда переехала», — объяснила Любаша, кивая на окно, за которым давным-давно скрылся город. «Ну, я и подумал, раз отпуск у меня уже начался...» «Не буду ждать августа. Мотну сразу к вам. Звоню тебе, в унизоны. Степану. Он мне и рассказал, что ты в Москву укатила. Ну а через пару дней мы узнали, каких дел ты в Москве наворотила», — хмыкнула она. Дверь купе откатилась и вошла проводница. «Ваш билет», — попросила она у Любаши. «Я сейчас», — подмигнула мне подруга и, в грудь, вытолкала проводницу в коридор. «Пойдём-ка на пару слов, милая». Не знаю уж, что там Любаша-проводница наговорила и какими методами ее убеждала, но больше та не появлялась, билетиков не просила предъявить и позволила Любаше доехать в моем купе до самого Томска. А ведь у той наверняка место было даже не в этом вагоне. Любаша, кого хочешь, могла убедить. Я ей рассказала все, что произошло за прошедший месяц в Москве. Мы ведь долго с ней не созванивались. Я не говорила ей про предложение Рамиля, не хотела советов и взглядов со стороны. Это решение я должна была принять или не принять сама, никого не слушая. Ну а потом все действительно так быстро завертелось, что я забыла предупредить Любашу, а ведь надо было. Ей могли начать задавать вопросы, если, конечно, кто-то всерьёз взялся бы расследовать дело той убитой девушки, в которой Денис опознал меня. «Правда, я уверена, что никакого дела не будет», — вздохнула я, заканчивая свой рассказ. «Вряд ли кто-то его обвинит в убийстве». Но нервы ты ему знатно потрепало, так и надо этой сволочи, одобрительно кивала Любаша. Вот еще адвокатик твой отвоюет полагающуюся тебе долю, и будешь ты у нас в шоколаде. Если бы все было так просто, как в устах подруги. Я боялась, боялась, что после всего произошедшего Денис меня найдет и убьет, хоть Рамили был уверен, что если он решит мстить, то мстить будет ему. Ведь это он посмел помочь мне укрыть и организовать все, что последовало дальше — разоблачение откровенный рассказ об истинной сущности Дениса Королёва. Сам Рамиль вместе Дениса не боялся, а вот я ужасалась того, что он мог сделать. «Зря ты боишься», — возразила на мое признание Любаша. «Ничего он тебе теперь не сделает». «Почему ты так думаешь?» «Потому что у него уже рыльца в пушку, и все вокруг об этом знают». Если вдруг с тобой что-то случится, сразу станет ясно, чья это вина. Может, этот ублюдок и хотел бы взять над тобой реванш. Но он не убийца самому себе. Не будет он себя закапывать заживо, — уверяла меня Любаша. Наверное, она права. После пресс-конференции я стала знаменитостью. У дома Рамиля дежурили журналисты, пытаясь застать меня врасплох и, может быть, урвать свою частичку славы. К счастью, благодаря охране ко мне никого не подпускали близко. Со временем интерес поугас, и я даже смогла спокойно сесть на поезд до Томска. Мне придется еще раз вернуться в Москву, когда я получу официальный развод. Нужно будет поменять паспорт и все остальные документы. Делать это в Дивнореченске я не хотела, все еще подсознательно пытаясь скрыть свое местонахождение. Денис не знает, где я была все это время. Пусть не знает и дальше. Я мечтала избавиться от фамилии Королёва и снова стать Таей Беловой, вернув свою девичью фамилию. В Томске нас встретил Степан, и я, не стесняясь, влетела в его объятия. Он гладил меня по волосам, целовал мои щеки, губы, глаза. «Знала, кого тебе присылать, старый черт, ухмыльнулась Любаша и ткнула Степана локтем. «А то бы так и помер в одиночестве!» С приездом Любаши стало веселее. Даже таежный гнус, казалось, не беспокоил так сильно. Наверное, от того, что Любаша постоянно курила, и вонючий дым ее сигарет отгонял комаров и мошку. Подруга немного рассказывала о себе, но из тех скупых слов, что были произнесены, я догадалась. Любашу тянет в наши края. Может, у нее не ладилось с работой, а может, там, под Смоленщиной, ей было одиноко. Дочка ее жила отдельной семьей, а у Любаши никого, кроме нее, до сестры не было. «Вы здесь, сестра в Екатеринбурге. Может, и мне пора на покой до да помидорчики сажать», — смеялась она, осматривая мой парник. «С помидорчиками здесь тяжко», — пожаловалась я. «Тем более после месячного отсутствия». «Ничего, вытянешь», — подмигнула мне Любаша. «Степаныч, вон тоже знатным агрономом стал, пока ты в Москве была». По вечерам к нам приходили Авдеич с Лидой. Мы сидели на террасе, которую Степан затянул москитной сеткой. Любаша, Авдеич и Степан много курили, чуть-чуть выпивали терпкого коньяка или водки, а мы с Лидой вина много разговаривали. Я наслаждалась спокойствием, которое теперь не было эфемерным. Кажется, жизнь и правда наладилась.